Глава вторая. Страж земель. Великий ужас. Уровень. Здоровье. 516 тысяч. Ранг. Алмазный страж. Является стражем земель цвета стали. Будьте осторожны, не каждый готов встретиться со своим ужасом лицом к лицу. Смерть не самое страшное, что может с вами случиться. И почему я ожидал, что все будет так просто? По лицам остальных я также видел, что они впечатлены не меньше моего, скорее даже больше. Некоторые выглядели так, словно вот-вот потеряют сознание, настолько сильно они стояли побледнявшие и скованные ужасом. Первая встреча со мной оказалась для них лишь легкой разминкой. От этого создания чувствовалась не просто постоянная аура, от него волнами исходили какие-то импульсы, по крайней мере, я это ощущал, за остальных не скажу, что они испытывали, которые заставляли почувствовать страх, отчаяние, давление силой на голову, осознание неименуемой гибели и непонятно какой еще спектр чувств. Все это накатывало каждый раз по-разному, то в большей, то в меньшей степени, а то и вовсе добавлялось еще какое-то постороннее ощущение. Насколько я понимал, до этого места дошли самые стойкие и умелые из клана, но даже многие из них уже начали морально сдаваться. Стало понятно, что если так продолжится, дееспособных останется меньше половины. «Все говорило о том, что на этом наш путь закончился». Пройти подобного стража нашими силами вряд ли представляется возможным. Жаль, очень жаль. Вдруг, на мое удивление, вперед выходят несколько игроков. Сумрак, Диалан, Мистрик, Валькирия, а также Телесара не спешит никуда отступать. Так как она и так стояла в первом ряду рядом со мной. Хм. Видимо, они и не думают сдаваться, несмотря на очевидной отчаянной ситуации. Похвально. «Видимо, нам все же понадобится твоя помощь», — поджав губы, произнесла, не сводя взгляда с этого монстра, Талисара. «Талисара, если тебе необходимо подготовиться к бою, у тебя будет около минуты после его начала. Лучше не теряй времени». «Как бы хорошо я не обращался с англохерами, сейчас я понимал, мне необходимо перевоплотиться, иначе никак. Но как это сделать незаметно?» Мне нужно будет снять свой плащ, чтобы накинуть его на свою вторую ипостась. Даже в горячке боя не стоит надеяться, что меня не заметят. Я уверен, какая бы отчаянная ситуация ни была, за мной будут продолжать наблюдать специально назначенные для этого люди. Придется дождаться начала боя и скрыться из виду ненадолго. Великий ужас оправдывал свое имя, выглядел он по-настоящему устрашающе, и подобной мощи я еще ни перед кем не испытывал. Конечно, Руам, думаю, пострашнее будет, даже сейчас, но у него вряд ли стояла задача запугать и задавить силой. Поэтому с ним я хоть и чувствовал дискомфорт, но это не было настолько сильно и пугающе. А что же сейчас остальные испытывают? Он стоял в нескольких десятках метров от нас и высился над нами, словно колосс. Его мощное мускулистое тело и так выглядело, словно вылитое из металла, но помимо этого оно было покрыто пластинами доспехов, которые были все в трещинах. И казалось, что эти трещины появились от несдерживаемой его силы. На его голове находился закрытый шлем с прорезями под рот и глаза, из которых, как из паровоза, валил черный дым. В руках не было никакого оружия, но сразу становилось понятно, что оно ему и не нужно. Казалось, над нами сгустились тучи. Время словно замерло, в воздухе повисло невероятное напряжение. Но ужас почему-то пока что не нападал. Может, с ним можно договориться? — посетила меня Надежда. Но как только один из игроков начал делать шаг вперед, из груди стража послышался оглушающий утробный рык, и стало понятно, что нам не пройти. Дальше все произошло на от них лишь инстинктах — Настолько все было быстро и неожиданно. Страж занес ногу в воздух, все подумали, что он хочет сделать шаг вперед нам навстречу, но после этого он резко опустил ее, невероятно мощно топнув. Так что по земле от него к нам побежали трещины, и вместе с этим сильнейшая ударная волна. Не знаю, как я так быстро среагировал, и почему вообще был уверен, что это сработает, Но за долю мгновения я оказался впереди всех игроков и своим хлопком сбил ударную волну от стража. От встречи двух подобных сил появилась третья волна, которая повалила большинство людей, но при этом урона не нанесла. Это было просто словно остаточный эффект. После этого я увидел, как от мистрика повалили сгустки разноцветного дыма, и в тот же момент Диалан понесся навстречу к этому монстру. Он что, с ума сошел? Пронеслось у меня в голове, но по командам талисар я понял, что все так и задумано. «Валькирия, резонирующий сон. Надеюсь, работает. Сумрак, ты сам знаешь. Где Эрвин? Сюда его. Карен, страхуй Алана, Обходи справа. По левому флангу работает Мистрик. Долго еще?» «Уже почти закончил», — ответил Мистрик, и я понял, что он своим туманом создавал будто бы иллюзию. «Не знаю, что именно. Видел страж». но он начал массовые атаки по этому туману. И, видимо, этого и ждал Диалан, готовя свою атаку. Бой уже завязался, и каждый, кто мог, в нем принимал участие. Я же опомнился и резко под боевым трансом начал смещаться в сторону ото всех, чтобы скрыться за стоящим валуном. В один момент я скидываю плащ, перевоплощаюсь и снова его накидываю. И вот я уже в полной боевой готовности стою немного в стороне ото всех и жду момента. «Куда делся наш незнакомец?» — кто-то прокричал в горячке боя. «Он что, просто бросил нас? Струсил? от герой! А пафоса-то было!» «Отставить трёп!» треп! рявкнула Талисара. «Мы и не надеялись на его помощь. Сами справимся!» Тут я заметил, как этот колосс начинает словно втягивать в себя что-то из пространства, готовясь к следующей атаке. Его тело начало наливаться еще большей силой и стало немного отбрасывать металлический отблеск, а из-под его пластин повалил слабый дымок. В тот момент, когда он, по ощущениям, должен был ударить чем-то устрашающим, что, скорее всего, многие бы не пережили, я кастую на него умение, вскипая кровь. Понятное дело, я и не надеялся нанести хоть какой-то значимый урон по нему, но ожидаемый эффект все ж сработал. Страж слегка дернулся, словно запнулся, ударив какой-то яркой вспышкой из груди немного в сторону. Я не сразу заметил, что произошло. Троих людей просто испепелило. От них не осталось ничего, даже тел. В этот миг Талисара повернулась ко мне и вроде бы кивнула. Наверное, она заметила, что он ударил не туда, куда метил. Бой длился уже около минуты. Страж в основном махал руками и топал, пытаясь придавить мельтешащих перед ним игроков, словно надоедливых букашек. Иногда ему это удавалось, и, естественно, никто не смог бы это пережить. Потери составляли уже девять человек. Я издалека кастовал свои умения, не приближаясь к нему, и готовился ударить хлопком при следующей его подготовке к очередному сильному удару. А такой, я был уверен, в скором времени наступит. Спустя еще примерно минуту боя мы снесли стражу чуть больше 30 тысяч здоровья всеми усилиями. Это было невероятно мало, с учетом всех наших потерь. С такими темпами мы точно не справимся. Он обязан иметь какие-то слабые места, но мы их так и не нашли. Единственные мысли, которые меня посетили, это либо подойти поближе и постараться разглядеть что-то новое, Либо использовать отстраненный разум в надежде, что моему взору откроется что-либо еще, что может нам помочь в этом бою. Так я и поступил. Подойдя немного ближе, используя отстраненный разум. Мое подсознание словно воспарило над всеми, даже над колосом, и я начал смотреть на окружающий нас мир под другим углом и совсем другими глазами. Мой взор цепляется за что-то. под его пластинами проступает какой-то слабый свет. Даже не свет, там просто другой оттенок тела или что-то в этом роде. Возможно, это и есть подсказка. Если при боевом трансе на разных ступенях время словно бы замедляется по-разному, то при использовании этого навыка оно будто полностью замирает. Но в этот раз была одна единственная проблема. Страж вроде бы совсем не замедлился, и неожиданно он поднял голову и посмотрел точно на меня — Казалось, он заглянул внутрь моей души, и действие навыка автоматически само прекратилось. Мне почудилось, если я продолжу его использовать, случится какая-то непредвиденная беда, и будто моя защита или шестое чувство сработали, и навык сам отменился. Мое сознание вернулось в тело, и я стоял все на том же месте, но колосс точно был споткнутый головой и пытался найти меня там, где недавно был мой разум». а потом он в очередной раз точно определил меня там, где я стою. Он посмотрел на меня вниз, и тут началась очередная его мощная атака, но уже направленная определенно на меня. Ужас снова поднимает ногу и стремительно топает. Я был уже готов применить хлопок, но происходит что-то не то. Вместо ударной волны после его топота в воздух подскакивает невероятное множество различных осколков и кусков металлической земли и замирает. Тысячи, может, и десятки тысяч. Вокруг него все в этих осколках. Страж смотрит ровно на меня и с невероятно глубоким вдохом разводит широко руки в стороны, и спустя секунду все пространство заполняется его ревом. Вместе с этим ревом он резко сводит руки вместе, и все осколки стремительно мчатся в мою сторону. Я понимаю, что никаким хлопком я точно не смогу все их сбить и укрыться мне негде. Единственный шанс на спасение — бесплотный. Все это множество острых осколков пролетает мимо меня, усыпая землю, не оставляя на ней ни малейшего свободного кусочка. Страж сменил цель, оповестил координатор, стоящий немного в стороне. «Что он сделал?» — кричит кто-то. «Почему цель сменилась? Перегруппировка! Диалан, отступай! Сумрак, готовь удар бездны!» — узнал я голос Талисары. А еще я был сильно удивлен. Диалан был единственным, кто, попав под удар колосса, смог выжить, хоть и находился на последнем издыхании. Мы старались бить между пластинами, считая, что раз там нет брони, там более слабые у него места. Думаю, пришло время мне начать говорить. «Надо постараться разбить его пластины!» «Под ними находится что-то уязвимое!» — крикнул я, находясь в бестелесной форме, полагая при этом, что я в безопасности. Но как же сильно я ошибался! Из-под его пластин в мою сторону стремительно потянулось что-то густое и темное, материализуясь по мере приближения ко мне. Я понял, что это какие-то цепи. А еще я понял, что ни в коем случае нельзя в них попадать, чтобы не случилось. Я решил впервые попробовать включить боевой транс, находясь сразу в двух своих иных формах, иначе бы просто не успел увернуться от этих цепей. И у меня получилось. Я находился на грани. Мне удалось разминуться с ними буквально на миллиметр. Но к моему ужасу они развернулись и полетели снова в мою сторону. Не теряя времени, я понесся от них, что из сил виляя и петляя Талисара тоже практически мгновенно сообразила, в чем дело, и начала давать быстрые распоряжения по атаке на стража. Все они старались бить разными способами по его пластинам, но заметного эффекта не было. И тогда последовала следующая команда. «Все бьем по пластине на его левой груди!» — указала цель глава клана. Били всем, чем можно — стрелы, копья, магия. Все, что было в арсенале, все в одно место. И спустя некоторое время это дало свой эффект. Пластин начала еще сильнее трескаться, и страж не смог оставить это без внимания. Его цепи начали растворяться в пространстве, а сам он, по всей видимости, готовил очередную мощную массовую атаку. И он снова начал наваливаться силой, и теперь уже из-под всех его пластин начал валить еще более густой дым. А спустя мгновение... Очередной рев и снова топот, но уже более яростный и мощный. В этот раз это было словно землетрясение, но мы не попадали. Нас, наоборот, всех подкинуло в воздух, а потом с невероятной силой ударило об землю и придавило. Кому-то этого хватило, чтоб умереть, остальные просто остались обездвижены. Я ничего не мог поделать и наблюдал за тем, как ужас снова готовит свою очередную атаку, Видимо, последнюю для нас. Все, кто до этого не смог справиться со своим страхом, уже давно погибли. Нас осталось около двадцати человек. Слишком мало. А теперь пришло и наше время. Диалан. Изгнание. Больше нечего. Талисара каждое слово произносил с невероятным трудом. Я и сам бы вряд ли что-либо смог сейчас вымолвить. Я уже смирился и готов был умереть, но вдруг увидел, как Колос пошатнулся, его что-то подломило изнутри, а здоровье значительно просело, возможно, процентов на пятнадцать. Что именно произошло, я не понял, но знал, кто это сделал. Диалан израсходовал все свои силы, сейчас я это чувствовал. Также я почувствовал, что меня больше не давит к земле с такой огромной мощностью, и можно попытаться подняться, что я и сделал». После применения стражем своих способностей я обратил внимание на то, что у него стало больше трещин на всех его пластинах. Видимо, он тоже не небескронично может использовать свою силу. Об этом я сказал вслух. А та пластина, по которой наносили до этого урон, уже почти рассыпалась. Применив по ней еще несколько заклинаний, она отвалилась от стража, и перед нами предстал какой-то кристалл на его теле. Скорее всего, из них он и черпал свои силы. Дополнительных команд не требовалось, все начали бить по этому кристаллу, и много труда не потребовалось, чтобы его разбить, сократив его здоровье разом еще процентов на десять. Но вот после того, как это случилось, ужас еще больше озверел, и как пережить его очередную атаку я не представлял, и не уверен, что кто-либо тут надеялся сейчас выжить. Я решаюсь на отчаянный поступок, потому что уверен, что мне не пережить его следующую способность, если буду стоять на месте. И я стремительно несусь прямо на него, в то время как он в очередной раз наливается силой, причем больше обычного, боевой транс. Я вижу, как трещины на его пластинах потихонечку расползаются от распираемой силы. Кажется, что они сейчас сами по себе все потрескаются. Видимо, колосс готовится уже действительно к последней атаке. Вот настал момент его удара. В этот миг мне показалось, что я смог преодолеть свои возможности. Я ускорился еще сильнее, уходя из-под атаки, и, резко подпрыгнув вверх, словно зависаю. В это время случается несколько вещей. Во-первых, погибают все. По земле прошла настолько сильная ударная волна, что никто не смог ни увернуться, ни пережить ее. Все были слишком истощены боем. Во-вторых, его пластины настолько сильно растрескались, что было видно, они больше не защищают его кристаллы. Возможно, со временем они восстановятся, но сейчас тот самый момент, когда есть возможность покончить с ним одним ударом. В-третьих, я вижу, что он опережает меня и готов прихлопнуть, но я не собираюсь просто так сдаваться жизнь взаймы, хлопок... Он бьет меня с такой силой, что я отлетаю метров на двадцать и лежу обездвиженный. Я не умер. Жизнь взаймы мне не позволила. Но весь перекореженный, я не могу пошевелиться из-за этого невероятно сильного удара. Видимо, я оглушен. Я лежу и вижу труп Талисары, ее стеклянные глаза. Рядом также в неестественной позе лежит Диалан. У меня минута, а потом я тоже тут останусь. Спустя несколько секунд мне удается приподнять голову, чтобы разглядеть стража. Все его кристаллы разрушены от моего хлопка, но он не мертв. Его здоровье в красном секторе совсем немного не хватило. С легкой улыбкой на лице я победно кастую поглощение души. Этого будет достаточно. У него осталось явно меньше десяти процентов от здоровья. И, кажется, страж понимает, что проиграл. Напоследок, издавая свой злобный рев, Но в этот раз он казался мне не таким уж страшным, скорее отчаянным. Его опять начало распирать, но сейчас по другой причине. И когда настал критический момент, его разрывает изнутри, а меня откидывает еще метров на десять. Настало время умирать. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили достижение.